Глава 10. Контролируйте вклад, а не результат. В схеме «вы» – отношения – работа, наглядно отображающей три сферы жизни, вам отведено место в центре. Как и любой ценный предмет, вы нуждаетесь в уходе и заботе, которые, в свою очередь, требуют времени. Так же, как вы не станете прогуливать встречу с руководителем, вы никогда не должны пренебрегать договоренностями – которых достигли с собой. Ведь кто лучше, чем вы сами, поможет вам жить так, как вы хотите? Физические упражнения, сон, здоровая еда, чтение, прослушивание аудиокниг – все это способы инвестировать в себя. Кто-то прибегает к техникам осознанности и духовного единения или к размышлениям, им может потребоваться время на медитацию. Другие ценят мастерство – Им нужно время, чтобы спокойно позаниматься своим хобби. Забота о себе – центральная из сфер жизни, поскольку две другие зависят от здоровья и благополучия человека. Если вы не заботитесь о себе, это сказывается на отношениях с людьми. Да и работа страдает, если у вас не хватает времени на то, чтобы поддерживать свое физическое и психическое здоровье. Начнем мы, пожалуй, с того, что поговорим о приоритете «вы-времени» и его планировании по методу таймбоксинга. Что касается базовых потребностей, в расписании нужно отвести время на сон, гигиену и полноценное питание. Быть может, вам кажется, что удовлетворить эти потребности легко, но я, признаюсь, прежде чем научился тщательно планировать день, часто засиживался на работе допоздна, после чего запихивал в себя на ужин двойной чизбургер и картошку фри и запивал все это упоительным шоколадным коктейлем, что отнюдь не сочеталось со здоровым образом жизни, который я рисовал себе в мечтах. Выделив время на реализацию своих ценностей в центральной сфере – вы, вы получите возможность продумать свой календарь и отчетливо представить, какими качествами обладает человек, которым вы хотите стать. Кроме того, имея сильное тело и здравый ум, вы гораздо чаще будете доводить начатое до конца и выполнять свои обещания. Вы, возможно, сейчас думаете. Время на самого себя – это, конечно, прекрасно, но что если я не делаю то, что хочу, хотя время у меня есть? Несколько лет назад я вдруг начал ежедневно просыпаться в три часа утра. За многие годы я прочел столько статей о важности отдыха, что знал. Результаты всех исследований подтверждают необходимость полноценного сна. И вот я ворочался в постели, переживая, что не выполняю свое обязательство – спать по 7-8 часов. Это есть в моем расписании. Так почему же я не сплю? Оказалось, что я не могу полностью контролировать свой сон. Я ничего не мог поделать с тем, что мой организм решил меня разбудить. Однако я мог управлять своей ответной реакцией. Поначалу я реагировал так же, как реагируют многие, когда что-то идет не по плану. Сходил с ума. Я лежал и думал, как это плохо, что я не сплю, и каким вареным я буду с утра. А затем начинал перебирать все, что мне надо будет сделать в течение дня. Я пережевывал все это снова и снова, и в конце концов уже не мог думать ни о чем другом. Как ни парадоксально это звучит, но я не мог заснуть из-за переживаний, что не засну. Как только я сообразил, что, отдаваясь этим навязчивым мыслям, я на самом деле отвлекаюсь, я стал действовать разумнее. Проснувшись посреди ночи, я повторял себе мантру «Что телу нужно, оно всегда возьмет». Этот тонкий сдвиг в сознании снял напряжение, поскольку сон перестал быть обязанностью. Моя задача – в нужное время предоставить своему телу место для отдыха, а что будет потом, это от меня не зависит. Я начал воспринимать свои пробуждения среди ночи как возможность почитать что-нибудь на Kindle и перестал беспокоиться о том, когда засну. Я убедил себя, что раз я не чувствую себя настолько уставшим, чтобы уснуть прямо сейчас, значит, мой организм уже достаточно отдохнул. Я позволил своему разуму расслабиться. Вы уже догадываетесь, что было дальше, не так ли? Как только я избавился от навязчивых мыслей, закончились и бессонные ночи. Вскоре мне стало хватать нескольких минут, чтобы заснуть снова, если я вдруг проснулся. Из этой истории можно извлечь важный урок, и он отнюдь не только о том, как высыпаться. Главный вывод таков. Когда речь идет о времени, нужно перестать беспокоиться о результатах, которые мы не можем контролировать, а сконцентрироваться на своем вкладе, который мы контролировать способны. Мы можем надеяться на то, что, затратив время на какое-то дело, Получим положительный результат, но не можем ожидать его с уверенностью. Мы контролируем только время, которое вкладываем в задачу. Смогу ли я заснуть в любой момент? Осенит ли меня гениальная идея по поводу следующей книги, когда я сяду за стол? Все это зависит не только от меня, но ясно одно. Я не смогу сделать то, что хочу, если не окажусь в нужном месте в нужное время. Будь то в постели, когда хочу спать, или за столом, когда хочу хорошенько поработать. В случае моего отсутствия неудача гарантирована. Мы склонны считать, будто можем решить проблему отвлечения, если постараемся за каждую минуту делать больше, но чаще всего реальная проблема в нехватке времени на то, что мы намеревались сделать. Планируя вы время по методу таймбоксинга и четко следуя расписанию – Мы сдерживаем обещания, которые даем себе. Запомните. В первую очередь спланируйте время на себя. Вы находитесь в центральной из трех сфер жизни. Если вы не выделяете время на себя, это сказывается и на других двух сферах. Присутствуете там, где пообещали быть. Вы не всегда способны контролировать то, что получите, потратив время, но вы способны контролировать время, которое вкладываете в задачу. Вклад гораздо четче, чем результат. Чтобы жить так, как мы хотим, сосредоточиться нужно только на одном – на выделении времени для реализации своих ценностей.